Глава двадцатая. Над ними звезды бесчета. Согласно одной из легенд, Тайрос — особое пространство, лежащее между двумя мирами и связанное с ними. Для того, чтобы оно не разрушалось, феи зачаровали его на постоянную связь с одним из миров. Отсюда и появилось второе название, больше похожее на название какой-нибудь. Волшебные страны из детской книжки. Зачарованный Тайрос. Согласно другой легенде, Тайрос — это тень Файрона, первого мира фей, из которого они смогли спасти сердце. Это сердце адаптирует то место, которое выбирает король или королева, и тогда появляется Тайрос. Еще одна легенда говорила о том, что на самом деле... Тайрес — часть Файрона, которую удалось спасти от темных созданий. Почему эта часть первого мира фей еще не развалилась и почему темные создания не поглотили ее — загадки, на разгадывание которых у Пайпер не было ни времени, ни сил. Чем бы ни был зачарованный Тайрос на самом деле, он производил невероятное впечатление. Теплый воздух. Сладкий аромат, яркие и необычные цветы и шарики света, парящие над ними. Вдалеке виднелись деревья, и между ними было натянуто нечто, похожее на гирлянду. Пайпер решила, что это какие-то специальные чары, но не застряла на этом внимание. Ее привлекало небо, оно переливалось всеми оттенками фиолетового, розового и синего. Мерцающие точечки звезд были поразительно яркими и казались слишком близкими. При этом излучаемого ими света было достаточно, чтобы осветить не только дорогу перед ними, но и громаду дворца, высевшегося вдалеке. Оказалось, что, чтобы добраться до дворца, им еще предстояло преодолеть мост из белого камня, который до этого был скрыт барьером и садами. Две небольшие башни на разных концах моста были ярко освещены, и их стены слабо мерцали, словно впитали в себя свет звезд. Преодолев арку одной башни, Пайпер смогла рассмотреть сам дворец и место, где оно расположено. Оно походило на гору, в которой кто-то с разных сторон вырезал по ровному кусочку и заполнил их белокаменными строениями, соединенными между собой башнями, мостами и лестницами. Между ними были видны деревья и кусты всех цветов. А прямо под одним из самых низких зданий начинался широкий водопад, каскадом уходящий вниз. Лишь ближе ко второй башне моста Пайпер смогла разглядеть далеко внизу темную гладь воды, отражающую свет звезд. За второй башней оказался широкий двор, полный людей, фей и эльфов. Гилберт шепнул, что все присутствующие здесь — обычные гости, и они ждут, пока их пустят внутрь. «А вот мы проходим без очереди», — с ребяческой улыбкой добавил Гилберт. Раступались и впрямь перед ними. Впереди шла ширая, но не заметить Гилберта было сложно. Он улыбался в ответ на кивки и встречался взглядом с каждым, кто смотрел на него. Он точно знал, как себя вести. А вот у Пайпер едва ноги не подкосились. Её даже совесть не уколола, когда она заметила, что и Эйс двигается, как неуклюжий пингвин. У распахнутых ворот стояло двое стражников, облачённых в бронзовые доспехи. Они внимательно рассмотрели лицо каждого и только потом позволили пройти внутрь. Эйс от переживания очень высоким голосом пробормотал «Спасибо, господа стражники!» Идиона Диона едва не прыснула от смеха. «Я волнуюсь», — сказала Пайпер, бросив на Гилберта тревожный взгляд. «Ты не говорил, что тут так красиво и величественно?» «Это дом фей», — многозначительно ответил Гилберт. «Чего ты ожидала?» «Домиков на дереве», — почти съязвила она в ответ. «В детских книжках они вообще без домов живут». «Меньше фантазийности, вслух предположила она. Гилберта покорежила от ее слов. «Больше сказочности», — немного подумав, пробормотал он. «Феи — существа более сказочные, чем любой другой сигредец». «В сказках всегда много оружия». Из одного из учебников, предоставленных Шираей, ей было известно, что феи куют оружие лучше, чем эльфы, а благодаря накладываемым на них чарам оно и служит дольше». «Феи берутся за оружие лишь в том случае, если врага нельзя одолеть чарами. Считай, тогда они становятся настоящими безумцами». Эйс говорил ей, что Гилберт еще безумнее. После того, как демон утащил ее через портал и выбросил в каком-то совершенно другом месте, Гилберт сделал нечто, что едва не убило его. «Рокот великанов». Пайпер до сих пор ничего не нашла о нём в библиотеке особняка. «Поэтому оружие сдают, а чары использовать не запрещают?» «Именно поэтому», — с улыбкой согласился Гилберт. «Что ж, теперь хотя бы Пайпер будет знать, в чём причина её неожиданно проснувшегося желания сделать какую-нибудь глупость». Она ощущала на себе чары Нокса, одного из наследников сердца, когда тот неосознанно применил их во время собрания. Причина была в ее силе, которую все хоть немного владевшие магией чувствовали, но теперь Пайпер была настороже. Один зал, сияющий всеми цветами и украшенный многочисленными растениями, лентами, светящимися шарами и украшениями, сменялся другим. Все они были огромны, светлы и украшены очень богато и изящно. Везде были гости, ведущие разговоры, смеющиеся над шутками, слушающие выступающих на сцене музыкантов и выходящие в самый центр для того, чтобы потанцевать. Пайпер разглядела бронзовый цвет одежды прислуги, снующей туда-сюда. Слышала несколько языков одновременно, на фоне которых раздавалась музыка, больше похожая на колыбельную. Ширайя уверенно вела их вперед — изредка отвечая на приветствие и кивая. В какой-то момент дядя Джон, потрепав Эйса по плечу, отошел в сторону с каким-то мужчиной, но Шираю это не остановило. Она продолжала вести их процессию так, словно это она носила корону великанов. Эйс на мгновение застыл как вкопанный, но затем быстро поравнялся с Пайпер и дальше шел рядом с ней. Обращённые на них любопытные взгляды смотрели отовсюду, и Пайпер, надеясь поддержать Эйса, старалась выглядеть более уверенной. Они вошли в зал со стеклянным потолком, выполненным в форме купола, через который были видны звёзды. Парившие возле стен шары казались бледнее сияния звёзд, но давали достаточно света, чтобы освещать весь зал. Острые уши эльфов уже не удивляли Пайпер — а вот особенности во внешности фей очень даже. У одних была кожа неестественного оттенка, у других — волосы, третьи имели меньше или, наоборот, больше пальцев на руках, четвертые виляли тонкими хвостами с кисточками на концах, которые выглядывали из-под их одежды, пятые имели невероятно красивые и необычные узоры на теле, а у других и вовсе из-за этих узоров не была видна кожа, Гилберт шепнул, чтобы она не пялилась так откровенно. Но Пайпер ничего не могла с собой поделать. Ей казалось, что представить чего-то более сигридского невозможно. У стены, украшенной фреской с широкими цветущими деревьями, были расставлены низкие диванчики, возле которых лежали большие мягкие подушки. На одном из диванчиков, пожалуй, самым заметным, с красной бархатной обивкой, Из золотыми резными подлокотниками и ножками сидела королева-фей. На ней было пышное платье цвета спелой вишни из множества слоев полупрозрачной ткани, доходившее ей до колен спереди и длинным шлейфом тянувшееся сзади. На длинных рукавах золотыми нитями были вышиты вензеля, складывающиеся в очертания бутонов роз. а глубокий вырез на груди открывал большое золотое колье со сверкающими рубинами. Они же были в диадеме, надетой на голову королевы. Каштановые волосы волнами падали на спину. На фоне шикарного наряда макияж королевы казался чересчур простым и незаметным. На её лице не было ни ярких цветов, ни блёсток. Но, разумеется, Пайпер не могла указать на это — или и дальше пялиться так пристально. Ей пришлось отвести глаза и оглядеть тех, кто окружал королеву. По правую руку от неё на диванчике сидела невысокая девушка с кожей кофейного оттенка и с непослушными шоколадными кудрями, из-под которых проглядывали украшения из прозрачных кристаллов в виде дождевых капель. На лбу девушки было ещё одно украшение капля — державшаяся на тонкой серебряной цепочке, прячущейся в волосах. Девушка была одета в простое белое платье, перехваченное расшитым серебром и золотом поясом. На руках ее, подобно драгоценным украшениям, блестели белые узоры, переплетенные сложным образом. Девушка что-то весело щебетала королеве, и сидевшие на подушках возле них феи внимательно слушали их. изредка хихикая и подталкивая друг друга локтями. Казалось, они совсем не замечали собравшихся в зале, игнорировали музыку, льющуюся со сцены неподалеку, и не интересовались танцующими в самом центре. Словно существовали в своем собственном мире, в котором им было хорошо. Пайпер медленно шла вслед за Шираей, пыталась унять дрожь в коленях и в полухо слушала Гилберта. Он рассказывал о тех, с кем они встречались, кратко обрисовывая их роль в коалиции или при дворе королевы, или короля эльфов. Пайпер искренне надеялась, что вся эта информация ей никогда не пригодится, потому что кровь вдруг прилила к ее голове. Ширайя вела их прямо к королеве. Девушка с кудрями, заметив их первой, выпрямила спину и улыбнулась. Пайпер едва не вздрогнула, когда их глаза встретились. У девушки они были молочно-белыми, окаймленные серебристым ободком. Если не вглядываться слишком сильно, можно было подумать, что девушка слепа. Королева Ариадна лениво проследила за её взглядом, но, заметив подошедших, ехидно улыбнулась им. Феи, сидевшие вокруг, засуетились. Они стали перебираться на подушки подальше, чтобы освободить пространство перед королевой, но почему-то никто, кроме девушки с белыми глазами, не занимал диванчиков. Все, кроме королевы, выглядели заинтересованными и продолжали хихикать. Ширайя остановилась в двух метрах, соединила ладони на уровне груди и склонила голову. «Ваше Величество!» — ровным голосом начала она, не поднимая головы. Позвольте представить вам единственно истинного короля великанов Гилберта из рода Лайна, сына Роланда из рода лайны и Жозефина из рода Дасмальта. И первого сальватора второго мира, носящую в себе силу Лирайе, Пайпер из семьи Сандерсон, а также ее младшего брата, наследника силы Лирайе Эйса из семьи Сандерсон. Гилберт сдержанно кивнул головой, а Эйс от волнения вжал голову в плечи и не мог пошевелиться. Пайпер совсем растерялась из-за такого представления, но все же смогла повторить движение Гилберта. После поклона он, оставив их, подошел к королеве. Взял ее протянутую руку и поцеловал ее. Затем встал рядом с королевой и вытянулся в струнку. Девушка рядом с Ариадной хохотнула, словно произошло что-то невероятно смешное. «Успела ценить размах», — как ни в чём не бывало спросила королева, опуская руки на колени и соединяя пальцы. «Великолепно, как и всегда», — тут же ответил Гилберт, улыбнувшись. «Невеликолепнее моей девочки!» — она кивнула на девушку рядом с собой, и та просияла. «Равена!» Наша юная наследница. Прекрасное имя для прекрасной феи, ваше величество. Земное, если я не ошибаюсь. Не ошибаешься, согласилась королева. Я надеюсь, ты не будешь слишком упрямым, как тогда, и все же пригласишь мою девочку на танец. Вы испортили весь сюрприз, вздохнув с притворной обидой, произнес Гилберт. Равена вновь искренне рассмеялась. Казалось, эта фея ни секунды не может прожить без смеха или улыбки. Но прежде я хочу поговорить с тобой. Наедине. Разумеется. Гилберт повернулся к Пайпер и добавил. Мы поговорим немного, а ты осмотрись тут. Равена с радостью поможет, — подключилась Ариадна. Милая, представь ее, Бера, и ни в коем случае не подпускай к принцу Джулиану. Я не хочу, чтобы нашему сальватору испортили еще не начавшийся вечер. Как пожелаете. Равена подскочила на ноги, сделала изящный реверанс, кивнула Гилберту и проскочила мимо него и Ширайи к Пайпер и Эйсу. Пайпер мучил вопрос. Должна ли она подойти к королеве и поцеловать ее руку? Она не успела углядеть, сделал ли так кто-то еще и терялась в догадках. Но Равена быстро решила ее затруднение. Она плавно провела рукой в сторону, показывая, что они могут идти, и прибавила шагу. Пайпер пришлось последовать за феей, и напоследок она поймала предупреждающий взгляд Шираи, буквально кричавший «Не натвори глупостей!». Учитывая, что за ними отправилась Диона, а совсем рядом был Эйс, сделать это было крайне трудно. Пайпер оглянулась через плечо и заметила, что Ширайя направилась к бесцеремонно сидящему прямо на краю стола Дантелеону, что Энцелад замер неподалеку от короля великанов, встав в полоборота. Гилберт и Ариадна уже начали что-то обсуждать, в то время как феи неподалеку поднимались, кланялись и отходили в сторону, теряясь в пестрой толпе гостей. Равена остановилась на секунду, встала напротив Сандерсонов, и протянула Эйсу руку, произнеся «Равена, новая наследница сердца фей, приятно познакомиться». Пайпер пришлось пихнуть брата локтем, чтобы тот протянул руку в ответ. Однако от волнения он ничего не смог произнести, и тогда она сказала за него «Это мой младший брат Эйс, и хотя Лерайя выбрала его своим наследником, я понятия не имею, что он тут делает». Позади Диона громко вздохнула. Вряд ли её впечатлила такая откровенность. «О, я тоже понятия не имею, что я тут делаю», на удивление честно произнесла Равена. «Официальная церемония давно прошла, а этот бал — сплошная декорация». Пайпер очень хотелось посмотреть на Диону, чтобы по её лицу понять, укладывались ли слова феи в рамки приличия. Однако Равена продолжала говорить, ведя их дальше. гости охотно расступались перед ней, одаривали улыбками и комплиментами, но некоторые по-странному замолкали, когда видели Пайпер и отвешивали ей небрежные поклоны или просто кивали. Она попыталась заверить себя, что это совсем не имеет к ней отношения. «Думаю, это связано с тем, что у нас давно не было повода для приема. Хорошего повода». поспешно уточнила она, лавируя между группой направляющихся куда-то эльфов. «А еще это, наверное, из-за тебя. Ты же не против, что я сразу на «ты»?» Она не дала ей даже слова вставить, сразу же продолжила. «Сейчас я познакомлю тебя с Бера, он главный маг при нашем дворе. А затем, если хочешь, покажу тебе тут все. Сегодня открыта большая часть залов, но я могу провести тебя и в другие, те, что остались закрытыми». «Не во все, конечно, но... Эй!» Она резко остановилась и вновь посмотрела на неё. «Ты знаешь какой-нибудь сигритский танец?» «Нет», — выпалила Пайпер так быстро, как только могла. Она не была уверена, что Равена позволит ей сделать это, потому что та трещала так весело и непрерывно, словно у них была всего минута на общение. «Ничего, я тебе научу. Менца хорошо танцует». «Можем попросить его, а потом мы...» Пайпер поняла. Она может даже не пытаться сказать хоть что-то. Равена, задавая вопрос, мгновенно предлагала несколько вариантов ответа, каждый из которых впоследствии развивался в целый план. Пайпер то и дело оглядывалась на Эйса, удивленного не меньше, чем она, и уже хотела начать перешептываться с ним в надежде придумать что-нибудь, когда они, наконец, встретили Бэра. Главным магом при дворе оказался высокий мужчина с бронзовой кожей и карими глазами, вокруг которых были витиеватые узоры, сплетающиеся в центре лба. Аккуратно зачесанные назад черные волосы блестели в ярком свете. Идеально сидящий строгий костюм, чересчур похожий на земной, притягивал к себе любопытные взгляды необычным рисунком. Вышитое золотыми нитями солнце поднималось на правом рукаве, медленно плыло по груди и садилось на левом рукаве, после чего вновь появлялось на правом. Настоящий рассвет и закат. Равена щебетала, расхваливая Пайпер, хотя та за весь их разговор не успела и трех слов сказать. Фея рассказала главному магу, что Сальватор пришла с королем великанов, что она находится под его защитой и что она крайне заинтересована в изучении сигридских танцев. На последних словах Бера поджал губы и, подозрительно прищурившись, покосился на Пайпер, словно желая спросить, действительно ли это так. Пайпер качнула головой из стороны в сторону, и взгляд главного мага стал чуть теплее. «Ты осознаешь всю ответственность, моя дорогая». Растягивая слова, спросил Бэра, посмотрев на Равену сверху вниз. «Наша королева доверила тебе сопроводить Сальватора». «Я знаю, что делать», — уверенно заявила Равена. Пайпер очень на это надеялась. Она не знала, сколько будет длиться разговор Гилберта и Ариадны и не чувствовала уверенности от того, что рядом была Диона. Та должна была молча следовать за Пайпер и... и следить, чтобы с ней ничего не случилось, а не спасать ее от неудержимой веселости новоиспеченной наследницей сердца. Впрочем, Пайпер не сомневалась, что Диона отреагирует как должно, если Сальватор изобразит переутомление или даже обморок. Спустя пару минут, потраченных на то, чтобы отвязаться от нескольких эльфов и фей, желавших познакомиться с Сальватором лично, возле них появилась Ширая. так незаметно, словно шагнула из пустоты. Она выглядела слегка раздраженной, и Пайпер догадалась, что разговор с Дантелеоном, каким бы он ни был, прошел не слишком гладко. Женщина переглянулась с Дионой, после чего, воспользовавшись тем, что Равена сделала паузу, чтобы набрать воздуха, обратилась к Пайпер. «Мне нужно найти Стефана и Марселин. Ты справишься без меня?» «Это она так проявляет заботу или что?» Минуту назад Ширая без зазрения совести, оставила её вместе с наследницей фей, если Пайпер, конечно, не отшибла память. «Я просто хожу, улыбаюсь и киваю», — пробормотала Пайпер и, подумав секунду, добавила. «Ничего сложного, да?» «Ничего сложного», — повторила Ширая «И помни, что тебе не обязательно отвечать каждому, кто обратится к тебе». Можешь вообще ни с кем не разговаривать. Это утешало. Но будет куда глупее, если она станет жаться по углам или прятаться за колоннами. Я найду вас, когда будет нужно, произнесла Ширая, после чего исчезла так же бесшумно и незаметно, как и появилась. Равена выдохнула, будто всё это время совсем не дышала, и протараторила: «Я могу показать вам цветочные туннели, которые соединяют части дворца. Гостей там намного меньше». Туннель оказался не таким уж и туннелем, всего лишь переходом, с одной стороны огражденным дворцовыми стенами, а с другой — лозами, тянущимися вверх без каких-либо креплений. Сквозь них проглядывались внутренние сады и дворики, залитые светом все тех же фонариков и заполненные людьми. то тут, то там Пайпер видела невысокие столики с закусками, поднимающиеся бокалы, полные разноцветных напитков, и странные танцы, похожие на дикие. Или, может быть, это были те самые сигрицкие танцы? Пайпер вдруг ощутила, что не готова их танцевать. «Я думала, что это будет бал», — решилась сказать она, когда все же отвела взгляд. Эйс тоже посмотрел на сады, присвистнул и отвернулся. «Так и есть», — ответила Равена. «Просто это фейский бал, а не людской. У нас всё иначе». В конце туннеля они свернули направо, прошли по полупустому коридору и вновь оказались в шумном зале. На долю секунды Пайпер показалось, что она заметила знакомое лицо. Но Равена уже тащила её дальше, попутно описывая едва не каждый камень. Через какое-то время они оказались в зале, который Пайпер уже проходила. Он запомнился ей огромной люстрой под потолком, огоньки которой иногда вспыхивали разными цветами, а после перешли в другой. В разных концах он имел несколько арок, ведущих в другие залы, и в одной из них она увидела тот самый, где расположилась королева-фей. Ее саму было не видно, но Пайпер узнала сцену и музыкантов на ней. Выбранная Равеной система была сложна, но Пайпер не возражала. Всё свое внимание она направила на изучение архитектуры дворца. Иногда Равену останавливали, чтобы поздравить, и говорили что-то, чего Пайпер не могла разобрать. «Что они говорят?» — все же спросила Пайпер спустя несколько секунд после того, как к Равене в очередной раз обратились с пожеланиями. Эта фраза на древнем языке, который, как считалось, принадлежал богам, с готовностью пояснила она. Джертасари сари ариа де самараи джелтар». «Пусть эта связь будет твоей величайшей силой». И какое из этих слов означает силу? «Араи джелтар». Эйс выглядел так, словно у него голова опухла. А вот Пайпер уцепилась за эту сложную фразу – Ей нравилось, с какой интонацией это говорили все, кто обращался к Равене. Так, словно она теперь имела нечто, что нужно ценить и оберегать. Словно эта сила — самая прекрасная вещь, что у нее есть. «Хочешь, чтобы это было нашим секретным паролем?» — обратилась она к Лирае. Как и всегда, ответа не было. «Ну и, пожалуйста, молчи себе на здоровье». язык только от усилий не проглоти. Пусть ли Раи молчит сколько влезет. Пайпер нравилась древняя фраза она цепляла ее так как ни одно заклинание из книг шираи. Пусть эта связь будет твоей величайшей силой. Неплохой девиз для сальватора, который и впрямь владеет силой.